«Кто у меня в руке?» — спросил обер де Курен, Гораций. «Лопата!» — сострил курсант Кателина. Как и все, Кателина был голым по пояс. В одних штанах, заправленных в ботинки с высокими голенищами, он стоял рядом с Марком. Рослый, крепко сбитый, лоснящийся от пота после вечерней пробежки. Чувство юмора Кателины хорошо знал весь курс. Хуже того. Его знали преподаватели, включая обер декуриона Горация, смеявшегося два раза в год на сдаче зачетов по рукопашному бою. Лопата! Задумчиво повторил Обер де -Курион. предмет в руке горация был копьем, ужасным варварским копьем. Гибкая древка, высотой до подбородка взрослому мужчине, венчал мощный наконечник в форме листа ивы. Длиной в полтора локтя, очень широкий в средней части, наконечник и впрямь напоминал своеобразную лопату. Сходство усиливалось тем, что острый конец копья в целях безопасности был затуплен, сведен на полукруг. Режущая кромка также была тупой. «Первый курс», — скомандовал Гораций. «Становись!» Первогодки вихрем слетели с турников и брусьев. Миг и строй желторотиков встал напротив матерых, как называли в училище, четвертый курс. Кое-кто из юнцов ухмылялся, предвкушая потеху. «Это не лопата», — разъяснил Гораций. «Это ас-загай». Курсанты переглянулись. До более подробных объяснений Обер-де-Курион не снизошел. Обычное дело. Гораций обожал притащить на занятия что-нибудь убийственное. Чем древнее, тем лучше. И выставить матерых с голыми руками против вооруженных желторотиков. Арсенал Горация был неисчерпаем. В прошлый раз он дал первому курсу цепы для обмолачивания зерна. «Первый курс. Разобрать оружие!» Юные либурнарии кинулись к стойке с аззагаями. Смеясь испуская воинственные кличи, они схватили копья и вернулись в строй, заранее примиряясь к будущим противникам. Шепотом, дабы не злить Горация, озвучивались части тела, которые сейчас будут отрезаны, и внутренние органы, годные на продажу. Курсант Кателина. «Я!» Два шага вперед. Курсант Сцевола. «Я!» — рявкнул могучий первокурсник. «Атакуйте курсанта Кателину!» Богатырь Сцевола ринулся вперед, как бык. Набегая на Кателину, он сделал резкий выпад. Ужасная жала Ас-Загай оказалась... Взвизгнуло от огорчения, когда Кателина с грацией Тарера развернулся боком, пропуская удар мимо себя. Левой рукой матерый прихватил древко рядом с трубкой наконечника. Правой же, на наотмашь, тыльной стороной ладони, хлестнул с циволу по лицу. Хлюпнув кровью из разбитого носа, богатырь отшатнулся, утратил равновесие и чуть не упал. За миг до контратаки Кателина всем весом наступил с цеволи на ногу, а Загай остался у Кателины. Примерно так кивнул обер-декурион. Разбились по парам. Марку достался мелкий, невероятно юркий желторотик. Уворачиваться от его атак проще было бы проскользнуть между капельками дождя. Вскоре стало легче. В действиях желторотика наметилась схема. Он колол в горло и, промахиваясь, рубил. Вернее, старался резануть лезвием на прежнем уровне. Укол в грудь, в живот и всякий раз после промаха делалась попытка режущего удара, не меняя уровня. Отследив это, Марк наловчился сближаться с первокурсником в самый последний момент. Стоило тому после неудачного выпада отвести Аззагай в сторону, как Марк хватался за древко обеими руками и пинал мелкого, пользуясь разницей в росте, ногой в живот. С третьего пинка желторотик упал на колени, хрипя. Каблук пришелся ему под дых. «Клоун!» — ухмыльнулся Кателина, дерущийся рядом. И мотнул головой, уточняя. Под клоуном он имеет в виду Марка. «Ты еще кувыркнись!» У этой насмешки за годы, проведенные Марком в училище, выросла длинная борода. В первый же день после зачисления, за пару минут до приветственной речи дисциплинар-легата Гракха, Кателина назвал Марка клоуном и спросил, любит ли курсант Тумидус подсрачники. Он, курсант Кателина, ребенком ходил в цирк и видел, что дед Марка любит. Значит, внук тоже должен любить. Марк проглотил обиду. Началась речь. Дождавшись команды «разойдись», он предложил Кателине встретиться в укромном месте и выяснить все о любви к подсрачникам. В укромном месте Драчунов ждал обер курион Гораций. Позже в лазарете он навестил курсантов Тумидуса и Кателину, разъяснил, что драки между курсантами караются дисциплинарными взысканиями. Уточнил, что раз драка не состоялась, то и взыскания еще не было. Все действия обер -де следует рассматривать как превентивное отеческое вразумление. «Ешьте яблоки!» «В них много железа». Марк так и не понял, при чем тут яблоки. «Клоун!» Кателина была из тех, кто повторяет насмешку раз за разом, с упрямством педанта. От деда Марк знал. Рассказав анекдот трижды, вымываешь из шутки всю соль. Дед Кателины был губернатором Дидоны, богатой области на побережье Лентийского моря. Когда Кателина-старший шутил, смеялись без вариантов. Даже если шутка навязла в зубах, скалились, растягивая рот до ушей, надрывали животики. Внук усвоил дедовы манеры, не вникая в подоплеку. А вот так? Раздраженный Марковым безразличием, Кателина присел, крутнувшись на левой ноге. Ловкая подсечка сшибла мелкого первокурсника на землю. Марк тоже чуть не упал. Живчик, сбитый во время атаки, неуклюже сел на задницу, и Марк вместо древка ас схватил воздух. Он и впрямь бы кувыркнулся, если бы не восстановил равновесие в последний момент. Пострадал и Кателина. Садясь, Желторотик судорожно взмахнул копьем — Так прачка всплескивает руками, поскользнувшись на мокром полу. И широкий металлический наконечник плашмя ударил Кателину по лбу. Это действительно напомнило удар лопатой. Пластмассовым совком на длинные ручки, каким играют дети в песочнице. Вряд ли удар причинил Кателине реальный вред. Скорей изумил и обидел. Схватившись за голову, под хохот будущих центурионов, разъярен до потери самоконтроля, курсант шагнул к мелкому. И тут в дело вмешался богатырь с С уморительно серьезным выражением лица он сделал выпад. Затупленный конец Ас-Загая пришелся Кателине в левое подреберье, чуть ниже селезенки. «Будь жало острым, губернатор Дидоны лишился бы внука». Рухнув на колени, Кателина хватал ртом воздух. Лицо его налилось дурной кровью. Из глотки несся удушливый хрип. Багровое пятно на лбу расползалось, обещая к завтрашнему утру превратиться в роскошный синяк. «Кувыркнись», — посоветовал Марк. «Будет легче». «Курсант, Тумидус». «Я! Отставить разговоры!» Продолжайте занятие. Обер гораций встал над страдающим катилиной. Гибким стеком приподнял курсанту гладко выбритый подбородок, обратив несчастного лицом к себе. Кивнул в ответ каким-то своим мыслям и убрал стек. Это правильно, сказал Обер Он пожевал губами, словно хотел сплюнуть и разъяснил. Сам погибай, а товарища выручай. Курсант Кателина! <звы> Не слышу. Я. Надеюсь, вы ставили себе целью помочь сокурснику. Вы видели, что курсанту Тумидусу приходится туго и решили прийти на помощь товарищу. Я верно понял. Да! Похвально! В следующий раз, когда вам захочется подставить товарищу плечо, постарайтесь остаться невредимым. Взаимовыручка ⁇ дело хорошее, но она не должна выглядеть как размен одного либурнария на другого. Продолжайте занятия. Есть продолжать. Курсант Тумидус. Я. Ваш прием против Аззагая меня заинтересовал. Представим, что это Аззагай. Гораций взмахнул стеком. Защищайтесь! От выпада Марк ушел без труда. Схватившись двумя руками за стек, он пнул ногой в живот Обердекуриона. Стек был короче Аззагая. Пинать с такого расстояния было не слишком удобно. Впрочем, как ни странно, Марк попал. Живот гарация, твердый. Будто каменная стена вошел в соприкосновение с подошвой ботинка. В колене отдалось болью и легким хрустом. «Допустим», — кивнул обер В его устах это было высшей похвалой. «Еще раз». Выпад, уход, захват, пинок. Марк взвыл. Предыдущая боль в колене оказалась легким развлечением, сукин сын Гораций подался вперед, встречая пинок, и нога Марка угодила в брюхо обер де под самым неудачным углом. «Ногу, курсант Тумидус, надо держать так!» обер де изобразил пинок и держал шлагбаум до тех пор, пока курсант Тумидус, кряхтя и охая, не повторил урок с воображаемым противником. «Закрепите», — велел Гораций. «В конце концов, не всегда вас будет спасать курсант Кателина». «Волчата», — думал обер закуривая. Гораций, не стесняясь, курил во время занятий. После хардатской баталии, когда три эскадры помпелянцев сгорели как спички, в огне вэгдонского лидер Антиса. Горацию заменили легкие. С тех пор он нуждался в стимуляторах, каждые два часа обрабатывая дымом ткани искусственно выращенных легких. Это мешало ему спать ночью, но обер-де-курион привык. Волчата. Им хочется пробовать клыки и когти. Сейчас друг на друге. Позже... Их выпустят на охоту. Эти инъекции. На первом курсе клейма волчат, учатся подчиняться. Нужна компенсация. Надо поднимать парням самооценку. Например, давать в руки оружие. С оружием против безоружного, даже получая по морде, они чувствуют себя героями. С четвертого курса им надо сбивать спесь. Химия в венах. Учит клейма командовать, приспосабливает к корсету. Значит, чистый рукопашный бой. Безоружный против вооруженного. Даже давая по морде, они чувствуют себя уязвимыми, ущербными, вторыми в очереди. Армейские психологи засмеяли бы меня за такие теории. Чихать хотел обер-де-курион Гораций, на армейских психологов.